Нарцисс Название «Нарцисс» — семейство Амарилисовое. Народное название — весенняя лилия, трава забвения, стихия, вода, планета, Венера, магические свойства, любовная магия, очищение, привлечение богатства и удачи. Традиционно название этого необычайно красивого цветка связывают с героем греческого мифа, который влюбился в своё отражение. И мало кто помнит, что имелась и другая теория. «Наркао» по-гречески значит «цепенеть», «дурманить», «ошеломлять». От этого же корня произошло слово «наркотик». Запах нарциссов и правда способен одурманить. А в его луковицах вообще содержится лекарин, который может вызывать паралич нервной системы. С нарциссами всегда было непросто. В XIX веке многие виды, которые сейчас относятся к нарциссам, считались представителями разных родов и лишь сравнительно недавно они были объединены в единую группу. Латинское название нарцисса впервые появилось у плене-старшего в его «естественной истории», а закрепил за цветком это наименование уже Карл Линей. Растения причисляли к разным семействам, прежде чем оно окончательно вошло в состав аморилисовых в 21 веке. Ядовитость нарцисса, а также его способность затуманивать разум, были замечены ещё в античные времена. В Древнем мире его связывали со смертью или забвением. Нарциссы были любимыми цветами богини Персифоны. Аид использовал именно их, чтобы заманить её в свои подземные владения. С тех пор Персифона выращивала нарцисса уже в подземном царстве. Поэтому в Греции они стали традиционными цветами, которые сажали на могилах. Считалось, что нарциссы связывают два мира. Также эти цветы были атрибутом погребальных обрядов. Их вплетали в венки, ставили около умерших. В других регионах мира к нарциссу относились не только как к похоронному цветку. Его необычайная красота и аромат не оставили равнодушными ни поэтов, ни царей, ни пророка Магомета, которому приписывают слова «У кого два хлеба, тот пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисса, ибо хлеб — пища для тела, а нарцисс — пища для души». Начиная с древних времён, великолепием нарцисса восхищались практически все известные поэты и писатели. Описание этого завораживающего цветка можно встретить в древнегреческой и древнеримской поэзии у Шекспира, Китца, Восфорта, Шелли. По количеству упоминаний в литературе нарцисс уступает разве что розе. Нарцисс относится к водной стихии, которая действует в нём довольно мягко, но при этом несёт в себя очень много холода. Стихия воды в нарциссе связана с такими понятиями, как страх, исчезновение, охлаждение. Вода — основа всех вещей, это изначальная структура жизни. Именно эти её качества раскрываются в нарциссе. А энергии Венеры наделяют нарцисс необыкновенной красотой и завораживающим ароматом, и даже придаёт привлекательность холодной водной стихии. В магии нарцисс чаще всего применяется для привлечения противоположного пола. Цветок нарцисса используется в ритуалах любовной магии для приворотов, притяжения и привлечения человека. Магии нарцисса сложно противостоять. Кроме того, цветы нарцисса участвуют в обрядах развития личной силы. Они усиливают способность к концентрации и помогают ограничивать желание укреплять самодисциплину. Иногда из нарциссов делают амулеты для привлечения удачи и благосостояния.